Глава вторая. Айден задумчиво наблюдал за тем, как споры разбивали лагерь представители секты Луны и Солнца. Прохладный вечерний воздух наполнялся звуками раскладываемых палаток и приглушенными голосами сектантов. Он, конечно, предполагал, что мастера боевых искусств будут значительно сильнее и выносливее стаи и группы нищих, но в действительности разрыв оказался настоящей пропастью. Они словно не ощущали усталости легко преодолевая самые сложные препятствия на маршруте. Территория свалки изобиловала болотами, непроходимыми чащами и опасными оврагами. Темп продвижения снизился лишь на второй день похода, когда многочисленная экспедиция, ведомая стаей и нищими, подошла к первым осколкам упавших звезд. Со стороны эта колоссальная серая громада внешне больше всего походила на гладкую гальку в форме яйца, какую Айден видел на берегу безымянной реки, когда еще был жив отец до его ухода и пропажи. Воспоминание кольнуло сердце острой болью, и он поспешил отогнать его. Звезда, находящаяся рядом, застыла, наполовину зарывшись землю, но при этом совершенно не выглядела разбитой, как и другие подобные штуки, впрочем. Айден всегда ощущал странное покалывание на коже, когда приближался к таким вот упавшим осколкам, словно воздух вокруг них был наэлектризован. Эта звезда была одной из самых старых на свалке, судя по тому, как хорошо восстанавливался лес вокруг нее. Когда это случилось? Пятьдесят лет назад или даже сотню? айдан не знал, да и не неинтересно ему это было. Важно то, что ее изучали уже много раз, и ничего интересного внутри там быть попросту не могло. Они и сами с ребятами проверяли ее пару лет назад, просто на всякий случай, но так ничего не нашли. Айдену тут же вспомнился недавний алый розчерк, который он видел на крыше. Интересно, сколько всего соберут искатели с той звезды? По самым скромным прикидкам, красный хвост был раз в пять больше вот этой громады. А значит, внутри скрывалось сокровищ, материалов, реагентов и боги знают чего еще, на самую настоящую гору золота. В этот момент его отвлек Фил, появившись откуда-то из-за спины. Звук шагов друга заставил его вздрогнуть от неожиданности. Слишком уж сильно погрузился в собственные мысли. И во время похода делать так нельзя, даже находясь посреди лагеря. Ему нужно собраться. «Завтра часть отрядов сектантов продолжит путь вместе с группой нищих. Они планируют посетить северные равнины», — проворчал товарищ, закидывая свои вещи в общую палатку, которую быстро подняла стая. «Пойдем». «Меня зовёт Остарейшина, а один я туда идти не хочу. Опять что-нибудь пропущу, и ты с меня потом не слезешь!» Айден на это лишь хмыкнул и, кивнув, последовал за другом. Он уже давно заметил, что фил крайне не по себе рядом со взрослыми. Парень старался это всячески скрывать, но те, кто знал его давно, отлично всё видели. Даже несмотря на образование мастера Кормака, сирота чувствовали себя не в своей тарелке, когда оговорили с кем-то из старших. Глава экспедиции встретила со своими помощниками в огромной палатке. Внутри пахло кожей, пергаментом и чем-то терпким, напоминающим благовоние. Тут уже был развернут основательный деревянный стол, стояли несколько стульев, а мастера боевых искусств что-то вполголоса обсуждали, но тут же прервались, стоило только двум сиротам появиться на пороге. «Проходите!» — голос главы вызывал у Айдена ощущение наждачной бумаги. Так хрипло и противно он прозвучал. «Раз уж мы добрались до первой звезды, я хочу немного рассказать вам, для чего все это затевалось, и заодно попросить помощи». Айден с Филом быстро переглянулись. Как обычно, у второго заблестели от любопытства глаза, и он тут же приготовился слушать, хорошо чувствуя какую-то жутко интересную тайну. А вот Айден едва уловимо напрягся. Дураком он не был и сейчас совершенно не понимал мотивов такой открытости со стороны сектантов. Ему это совсем не нравилось. «Мы знаем, что большая часть сокровищ, артефактов и хоть чего-то ценного уже давно найдены здесь. Да, вы еще находите здесь что-то, но это такие мелочи, что нам не интересны. Именно поэтому нас интересует кое-что другое». Старик подошел к столу и ткнул пальцем в один из пергаментов, что сейчас лежал там раскрытый. Шелест бумаги в тишине палатки показался неестественно громким. «Видели ли вы что-нибудь подобное в своих поисках на свалке? Что-то похожее на этот рисунок?» В голосе главы экспедиции прозвучало едва сдерживаемое нетерпение. Айден с Филом посмотрели на пергамент. Там был изображён извивающийся в полёте дракон. Рисунок, казалось, оживал под их взглядами. Но никогда раньше подобного они не видели, что и сказали главе. «Что же, можете взять пергамент и показать своим друзьям. Мы ищем любое упоминание этого рисунка внутри звёзд. Наши люди будут прочесывать там каждый метр. Но если вам повезёт, и вы заметите его первыми, «Я увеличу ваше вознаграждение в пять раз!» «Конечно, мастер! Мы будем смотреть в оба!» Тут же затараторил Фил, а его глаза загорелись алчным блеском. Похоже, парень уже мысленно нашел рисунок и получил увеличенное вознаграждение. «Отлично! Рассчитываю на вас!» Старик без каких-то эмоций кивнул и протянул им пергамент с рисунком. Выйдя от главы экспедиции, друзья долго молчали, в тишине пробираясь к своей палатке. Если Фил пытался что-то напряжённо вспомнить, то Айден пытался побороть всё усиливающееся чувство противоречия и накатывающей опасности. Этот хвосов рисунок ему сильно не нравился, не внешним видом, а самим фактом, что им его показали. «Хвосова отрыжка! Во что мы вязались, Фил?» не выдержал парень Его голос звучал напряженно и тихо. «Ты понимаешь, что нам показали эту штуку в полной уверенности, что мы никому ни о чем не расскажем?» «Что? Не думаю, что все так плохо». Паренек чуть побледнел. Явно только что и сам понял всю сложность ситуации. Но торопиться с выводами не стал. «Уверен, это не такая важная информация. Ну, знак и знак. Что тут такого?» но ну вот, знаешь что?» «Что?» — с некоторым раздражением спросил айдан видя, что Фил не собирается продолжать, пока ему не подыграют. «Я видел один такой», — прошептал Фил, оглядываясь по сторонам. «Что?» — парень стрепенулся и тоже быстро осмотрелся, удостоверившись, что их сейчас никто не слышит. «Где?» «Есть, конечно, небольшие сомнения. Давно это было, но, кажется...» Он был среди звёзд на птичьих холмах. Пришлось напрячь память, но, похоже, это оно. И да, этим сектантам его будет тяжело найти. Лёгкие деньги. В голосе Фила звучало странное сочетание возбуждения и страха. «Так, тихо!» Айден оказался рядом с другом и, дёрнув его за руку, заставил приблизиться. «Значит так, об этом пока никому, понял?» Вначале мы с тобой аккуратно проверим, та ли это штука, а потом будем думать, нужно ли о ней говорить. Заодно посмотрим, насколько она ценная. Согласен? Да, — с некоторым удивлением ответил Фил. Хорошо, Айден, ты лучше разбираешься в подобном. До птичьих холмов нам идти пару дней, и сектанты ещё будут всё обыскивать. Времени, чтобы подумать достаточно и приглядеться к ним. если что Всегда можно сбежать. Пускай попробуют нас найти на свалке. Это наша территория. Говорить Филу, что вероятно к стае уже приставлено пара мастеров боевых искусств, избежать этого момента никто не даст, Айдан не стал. Он чувствовал, как внутри нарастает тяжесть от осознания их положения. Паниковать пока рано, но думать о вариантах ухода нужно уже сейчас. Да, может, он излишне осторожен, и секта Луны и Солнца не станет ничего делать. В конце концов, Она считается благородным сообществом. Но всё равно лучше поберечься. На всякий случай. На то, чтобы обыскать в поисках рисунка одну звезду, члены секты потратили почти целый день. Стая помогала им, но сильно при этом не напрягалась, предпочитая заниматься поисками редких сокровищ. Иногда им попадалась разная мелочь, даже в старых, уже множество раз проверенных звёздах. Их нанимателям подобные мелочи не интересны а беспризорникам дополнительное золото будет совсем не лишним. Внутри разные типы звезд сильно отличались друг от друга. Красная — одна из самых больших, с огромным количеством переходов, коридоров, комнат и круглых залов для медитации и практик. Предприимчивые искатели сняли и вывезли практически все ценное с таких звезд, оставив только голые стены и разную мелочь, которая иногда пропускалась ими. В целом, это путешествие по свалке нельзя было назвать каким-то особенным. С помощью стаи и ушедших в другую сторону нищих с отрядами экспедиции сектантам удалось очень быстро осмотреть большую часть нужной территории за какие-то рекордные сроки. До звезды, про которую говорил Фил, экспедиция добиралась почти неделю. За это время Айден успел неплохо узнать сектантов. Они каждый день, когда они были заняты поисками, посвящали свое время тренировкам либо медитациям. И это вызывало уважение. Стая без призорников благодаря старшему Кормаку, старалась жить по тем же принципам. Наставник вбил это в них надежно, продемонстрировав на практике, что ключ к их успеху лежит исключительно в подготовке. Именно поэтому они не теряли никого из друзей уже очень давно и стали одними из лучших. В других стаях все было намного хуже, и Айден даже не хотел вспоминать о тех временах, когда они не знали, сумеют ли на этот раз после очередного выхода вернуться обратно. Временами экспедиция наталкивалась на местных бродячих монстров-стражей, которые пришли сюда с появлением звезд. Но для мастеров боевых искусств эти твари не стали проблемой. Существа, способные в одну секунду разорвать здорового взрослого человека на куски, оказались неспособны ничего сделать с сектантом даже их рядовым членам. Сектанты не забывали и про своих маленьких сопровождающих. Они не только защищали их от местных враждебных тварей, но и не брезговали приглашать их к своим кострам, с готовностью разделяя еду и подкармливая беспризорников. А еще во время своего недолгого отдыха от поисков и тренировок они рассказывали удивительные истории о своем доме, секте и их братстве. И о великих подвигах лучших мастеров, конечно. Стайка ребят слушала их, затаив дыхание, находясь под впечатлением от этих невероятных рассказов. Даже обычно сомневающийся и недоверчивый Айден в такие моменты не мог не признать, что секта Луны и Солнца — в целом очень неплохие ребята. «Заза и Варон, вы пойдете с группами сектантов вон в ту звезду», — сказал Тирик, который часто брал на себя роль неформального лидера стаи. «Я, сыну, отправляюсь к Крайнюю. Айден, Фил, на вас оставшиеся. Хати, ты в лагере. Кошеваришь». Как обычно, возражать никто не стал. Тем более, что Фил заранее обо всем договорился, и Тирик отправил их в нужные руины. Местность, где рухнули сразу три огромных обломка некогда «Золотой звезды», была сложной, болотистой, и добираться сюда всегда было тем еще испытанием. Но стая это делала раза два на памяти Айдена и даже находила тут неплохие вещи. Жаль, что место находилось на отшибе, и идти сюда было тяжело. «Пошли, пошли!» — затараторил Фил, подгоняя друга. «Быстрее зайдем, быстрее все проверим!» «Да-да!» — Айден не разделял его позитива, хотя любопытство мучило и его. Он, как и все в группе, слышал очень много историй о повелителях звезд, великих небожителях, что когда-то давно управляли этими штуками и даже жили в них. Старший Кормак знал поразительно много историй о них и с удовольствием делился со всей стаей каждый вечер. И Айдену было также интересно посмотреть на эту эмблему. Внутренности этой звезды были совершенно обычные и ничем не отличались от сотен и сотен других, раскиданных по свалке. Тем удивительнее, что Фил умудрился не только заметить рисунок дракона, так еще и запомнить, где он находится. Друзья вошли через один из проломов, появившихся при падении звезды. Очень редко, когда искателям и мастерам приходилось проделывать такие проломы самим, и каждый раз на это уходило уйма времени и сил. Уж очень были крепкие стены, упавшие с неба штуки. Чтобы добраться до нужного зала, им пришлось потратить почти целый час. Всему виной большое количество искореженных и поврежденных коридоров и помещений на пути. Холодные металлические стены отражали звук их шагов, создавая далеко расходящееся эхо. Досталось везде сильно, и у того же Айдена было ощущение, что большая часть этих повреждений она получила совсем не от столкновения с землей. Уж очень много было горелых и оплавленных участков, с настоящими дырами, что перепахали внутренние залы и проходы звезды. Через весь этот лабиринт Фил шел уверенно, словно бы это был его родной дом. Одна из его удивительных способностей — он накрепко запоминал местность, побывав там даже один раз. Для парня это было словно бы обычным делом, и он всегда искренне недоумевал, когда кто-то из стаи не мог запомнить пути домой или до нужного места. Вот и сейчас он вел Айдена, даже особо не задумываясь и не останавливаясь, точно зная, куда идет. «Мне кажется, эти сектанты не совсем понимают, что они ищут», — в полголоса сказал Фил, продвигаясь в сумраке одного из длинных коридоров звезды. Его шепот эхом отражался от стен. «Я, когда впервые увидел тот рисунок, даже и не понял, что там на нем изображено. Только позже, уже под другим ракурсом, Смог нормально разглядеть его. «Сюда! Пригнись ей! Давай за мной!» Паренек остановился возле неприметного места в темном коридоре и, нагнувшись, пролез через небольшую дыру, которая появилась здесь после частичного открытия вертикальной, огромной двери. Металл был холодным и шершавым под пальцами Айдена, когда он протискивался через узкий проход. Они прошли еще около сотни метров, спустившись на один ярус ниже а затем вышли на самый настоящий балкон, установленный в средней части стены невероятно большого зала. В этом зале могли легко поместиться несколько сотен человек, а его потолок терялся во тьме где-то очень высоко. Тишина здесь была почти осязаемой, нарушаемой лишь их дыханием. При этом освещение тут все еще сохранялось. Нижняя часть помещения и его пол слабо светились, позволяя хорошо все рассмотреть. И да... Взгляд Айдена тут же прикипел к огромному изображению, выгравированному прямо на полу зала. Тот самый дракон, который показывал глава сектантов. «Теперь я понимаю, почему никто не заметил его», — тихо сказал он любуюсь странным рисунком который сейчас почему-то ощущался живым. «Почему ты не рассказал нам о нем, Фил? Девчата были бы в восторге от такого зрелища. Мы нашли тут тот золотой перстень, помнишь? Как-то оно забылось тогда на фоне такой радости. «О, припоминаю!» — кивнул Айден, вспоминая, как стая нашла перстень с карманным пространством, которое, как оказалось позже, было разрушено. Но тогда, не зная этого, вся стая была в таком возбуждении и предвкушении, что на какой-то рисунок, пускай и красивый, всем было плевать. «Так и что будем делать с рисунком? Расскажем?» Тихо спросил Фил, продолжая с балкона наблюдать за открывающимися видами. Айден еще раз взглянул на удивительное изображение извивающегося дракона, что было выгравировано на полу зала внизу. А что они могут сделать с этой информацией? Разве что рассказать старшему Кормаку. Вот только совсем не факт, что того это заинтересует. Так что скрывать что-то им особого резона не было. О чем он и хотел сказать Филу, но слова застряли в его горле, когда он вдруг неожиданно разглядел рядом с другом рослую фигуру одного из советников главы экспедиции. «Так и думал, что вы, детишки, что-то скрываете!» Где-то позади Айдена раздался голос второго советника. «Нехорошо. У нас был договор. Четкий, без двойных трактовок!» Мужчина появился по левую руку от парня и подошел к балкону, задумчиво осматривая искусный, древний рисунок, любуясь его изящной красотой. «С другой стороны, какая разница?» Его лицо внезапно исказило усмешка, а сам он вдруг просто исчез из поля зрения, чтобы оказаться за спиной Айдена. Острая боль пронзила тело парня, в одно мгновение стирая все мысли. Айден почувствовал, как его мышцы сводят судорогой, а в глазах темнеет. Его взгляд заволокло кровавой пеленой, а сам он перестал соображать и хоть что-то понимать. «Что? Что вы с ним делаете?» Фил попытался вмешаться, но не смог сделать и шага. Его скрутило такой же болью. Металлический привкус наполнил рот Филы. Рядом появился советник и, смотря ему в лицо, раздельно произнес. «Что еще ты от нас скрыл, крысеныш? Ну, отвечай!» «Или твой дружок сейчас отправится летать!» — прорычал мужчина. Его глаза горели холодным огнем. Айден, все еще купающийся в океане боли, почувствовал, как его схватили за горло и легко подняли, вытащив за край балкона. Он захрипел, селись вдохнуть хоть немного воздуха. «Ничего! Я ничего больше не скрывал! Это место — все, что знал!» Мастер кивнул. Легко ощутив, что корчащийся сейчас перед ним Фил не врет, он презрительно хмыкнул, отдавая приказ своему товарищу. «Отпусти мальчишку!» Пальцы советников в ту же секунду разжались, и тело Айдена ухнуло в темноту. Беззвучно и настолько буднично, что Фил, кое-как видея через боль судьбу своего друга, даже не поверил поначалу, что это произошло. «Но и зачем? Он еще мог послужить!» с раздражением спросил мужчина возле Филы. «Хотя бы на реагента бы пошел!» «Ты сказал отпустить! Я выполнил твой приказ!» Улыбка второго мужчины превратилась в оскал. «Мы равны! Не смей указывать мне, что делать!» «Сам объяснишь это учителю!» — дернул щекой советник, погасив в себе раздражение. «Возвращаемся! Нужно рассказать ему хорошие новости!» «Ну, пойдем!» — отмахнулся от слов своего товарища второй советник и вдруг удивленно застыл у края балкона, сматриваясь вниз. Его брови нахмурились в замешательстве. «Странно. Почему я не вижу расплющенного тела мальчишки? Там внизу пусто. Ничего нет!»